глава 29 пакеты весили чуть ли не тонну дома я сгорая от нетерпения развернула их и обнаружила не старые и потрёпанные навехоньки пахнувшие типографской краской книги кроме учебников лила купила мне словари толковый Дингорели, греко-итальянские и латинско итальянский колонги георга которых у меня никогда не было, так как учительница Оливьера не смогла для меня их раздобыть. Мать, у которой для меня всегда находилась словечко пообиднее, при виде такой роскоши вдруг расплакалась. Удивившись и даже испугавшись, я подошла к ней и погладила ее по плечу. Трудно сказать, что вызвало ее слезы. То ли отчаяние перед нашей бедностью, то ли щедрой жены колбасника, но она быстро успокоилась, буркнула что-то себе под нос и ушла заниматься своими делами. комнатошке, где я спала вместе с сестрой и братьями, у меня был грубо сколоченный и источенный жучками небольшой стол, за которым я делала уроки. Я расставила на нем свои сокровища, окинув взглядом ровные стопки книг, испытала прилив энергии. Дни летели один за другим. Я вернула профессору Гуляни книги, которые она мне давала на лето, и получила от нее другие, более сложные. Я читала их по воскресеньям, но мало что в них понимала. Глаза бежали по строчкам. Я переписывала страницу за страницей, но смысл написанного от меня ускользал, и меня одолевала скука. В тот год, четвертый в средней школе, я читала и занималась до изнеможения, но это было приятное изнеможение. Однажды профессор Голиани спросил меня. «Какие газеты ты читаешь греку?» Этот вопрос смутил меня, так же, как разговор с Ниной на свадьбе Лилы. То, что для профессора подразумевалось само собой, у нас дома и вообще в нашем кругу вовсе не было нормой. Что я должна была ей ответить? Что мой отец ни разу в жизни не купил ни одной газеты, и я ни одной из них не открывала? Я начала мучительно припоминать. Может, Паскуали называл при мне хоть какую-нибудь газету? Все-таки он был коммунист, но на память ничего не приходило. И тут у меня мелькнуло, кажется, на Искье Доната Саратура говорила, что сотрудничает с газетой «Рим». «Я читаю «Рим», — сказала я. Профессор Галлиани иронически улыбнулась и с того самого дня начала делиться со мной газетами. Она покупала их по две, а то и по три, и после уроков одну давала мне. Я горячо благодарила, но домой возвращалась с чувством досады. «Мало мне уроков, еще и газету читать». Поначалу я оставляла газеты, где придется, чтобы взяться за них после того, как разделаюсь с домашними заданиями, но к вечеру газеты исчезали. Их забирал отец и читал лежа в постели или сидя в туалете. Тогда я стала прятать газеты под стопку учебников и доставала их только поздно вечером, когда все уже спали. Иногда мне доставалось «Унита», иногда «Иль Матино», иногда «Карьеры Делла Сера», но все три жутко трудные. Меня не покидало ощущение, что я читаю комикс с середины, понятия не имея, что было в предыдущих выпусках. Я пробегала глазами колонку за колонкой, но делала это больше из чувства долга, чем из интереса, и надеялась, что, может, завтра пойму то, чего не понимаю сегодня. В школе со мной такое случалось сплошь и рядом. С Лилой мы виделись редко. Иногда после школы я шла не домой делать уроки, а заходила к ней в лавку. Мне ужасно хотелось есть, и Лила делала мне роскошные бутерброды. Я с жадностью их поглощала, на литературном итальянском пересказывала ей то, что вычитала в книгах профессора Глиани и в газетах. Я выдавала фразы и выражения типа «Жестокая реальность нацистских концлагерей». На что были способны мужчины прошлого и что они могут сегодня? Атомная угроза вызывает к необходимости мира. Мы так старались своими изобретениями сломить силу природы, что теперь наши изобретения пугают нас больше стихийных бедствий». «Задача культуры — бороться с человеческими страданиями. Исчезновение сознания людей религиозных представлений приведет к всеобщему равенству, уничтожению классовых различий, построению общества на основе научных воззрений». Я приводила эти другие цитаты, потому что хотела показать ей, что, приближаясь к заветной цели, окончить год на все восьмерки, и потому что не знала, о чем еще с ней говорить, потому что надеялась... «Лила что-нибудь возразит, и мы, как старые добрые времена, заведем долгий увлекательный спор». Но она почти всегда молчала и даже как будто смущалась, словно не понимала, о чем идет речь, а если отпускала какое-нибудь замечание, то за ним прорывалась ее прежняя одержимость, которая по неизвестной мне причине снова в ней ожила. Она вдруг начинала рассуждать о том, откуда появились деньги у Донна Акили и у семейства Салара, не стесняясь присутствия Кармен, которое горячо с ней соглашалась, Впрочем, едва в лавку заглядывал покупатель, Лила умолкала, становясь вежливой и деловитой, отрезала, взвешивала и отчитывала сдачу. Однажды она вытащила кассовый ящик, посмотрела на деньги и со злостью в голосе сказала, «Эти деньги зарабатываем мы с Кармен. Но они не мои ли, ну? Здесь нет ничего моего». «Все здесь сделано на деньги Стефану. А Стефану наладил деньги на дело своего отца». Если бы Дона Кили не скопил кубышку спекуляциями на Черном рынке и ростовщичеством, ничего этого сейчас не было бы. Как не было бы обувного магазина. Но дело не только в этом. Ни Стефану, ни Рину, ни отец не продали бы ни одной пары обуви без денег и связи с семьи Салара. А кто такие Солара? Те же ростовщики, понимаешь, во что я вляпалась? Это-то я понимала, не понимала только, к чему она клонит. Что было то прошло? «Ответила я, и напомнила ей, что она говорила, когда Стефано только начинал за ней ухаживать. «Все это было до нас, а мы совсем другое дело». Она и правда так говорила, но теперь сама не верила в эти слова. Она ответила мне на диалекте, и ее ответ врезался мне в память навсегда. «Мне противно от того, что я сделала и продолжаю делать». «Наверное, она слишком тесно общается с паскуале подумала я. «Он всегда придерживался подобных взглядов». Наверное, они сдружились, потому что он помол венсадой, которая работает в старой колбасной лавке, и потому что он брат Кармен, который работает с Лилой в новой. Я ушла обиженная, невольно вспомнив, как в детстве Лила дружила с Кармелой, а меня они в свою компанию не брали. Но дома я засела за учебники и, просидев за ними, допоздна успокоилась. Вечером я взялась за Иль Маттино, хотя глаза уже слепались, и чуть не подпрыгнула, как будто от удара током, Я наткнулась на неподписанную заметку, в которой говорилось о магазине на пьяц Мартире. Анонимный журналист особенно расхваливал наш слилый коллаж. Я перечитывала заметку снова и снова, а потому до сих пор помню ее наизусть. Девушки, управляющие магазином, отказались назвать нам имя художника, что достойно сожаления. Кто бы ни был автором этого удивительного шедевра, сочетающего фотографию и цвет, он бесспорно наделен авангардистским мышлением. благодаря которому с потрясающей изобретательностью и неожиданной мощью подчиняет материю своей глубинной потребности выплеснуть наружу та его изнутри нестерпимую боль. Затем шел Панигири к самому магазину, символизирующему важный этап развития неаполитанского предпринимательства в последние годы, демонстрирующего особую динамику. Я всю ночь не сомкнула глаз. После уроков я окинулась на поиски Лилы, В лавке никого не было, Кармен ушла навестить мать, Джозепина болела, а Лила висела на телефоне и разбиралась с какими-то поставщиками, которые не доставили к сроку ни то моцареллу, ни то проволона, ни то, не помню что еще. Я слышала, как она кричит и бронится, и это меня встревожило. Я тут же представила себе на том конце провода старика, который смертельно оскорбится и пришлет к Лиле какого-нибудь из своих сыновей мстить за отца. «Вечно она перегибает палку», — подумала я. Она закончила разговор и сердито фыркнула. «Нормальных слов никто не понимает». Я показала ей газету. Она бросила на нее рассеянный взгляд и сказала «А, знаю». И рассказала, что все это организовал Микеле Салара, как всегда ни с кем не посоветовавшись и никого не поставив в известность. Она подошла к кассе, вытащила из ящика пачку газетных потрепанных вырезок и протянула мне». Никто же говорилось о магазине на Пьяцца Мартире. Одна заметка была из газеты «Рим». Ее автор рассыпался в похвалах семейству Салара, но ни разу не упомянула коллажи. Статья из газеты «Вечерний Неаполь» была аж на три колонки, и магазин представал в ней королевским дворцом. Журналист, не жалея Елея, расписывал роскошную обстановку, идеальное освещение, великолепную обувь, а главное... Вежливость, изящные манеры и благородный облик двух восхитительных нимф – сеньорины Джильоло-Испаньеола и сеньорины Джузепины Карачи, благодаря усилиям которых магазин обещает стать одним из самых престижных и процветающих бутиков нашего города. В самом конце статьи упоминался и наш коллаж. Неумелая и безвкусная мазня, нарушающая царящую в торговом зале гармонию. «Видела подпись», — насмешливо бросила Лила. Под заметкой стояли инициалы Д.С. «Под статьей из вечернего Неаполя полное имя автора. Доната Саратора. Отца Нину. «Что скажешь?» «Что я должна сказать?» «Яблоко от яблони, вот что...» И она невесело рассмеялась. Лила объяснила, что обувь Чарула хорошо продавалась, и магазин Салара набирал популярность... Поэтому Микеле решил обратиться в редакцию местных газет с предложением опубликовать о нем хвалебные отзывы. Иначе говоря, сделать магазину рекламу. Ну, разумеется, за деньги. Так что читать эту писанину не стоит, ведь в ней нет ни слова правды. Меня задел ее тон. Мне не понравилось, как она говорит о газетах, которые я прилежно читала, жертвуя сном. Еще больше. Мне не понравилось, что она смешала в одну кучу Нину и автора двух последних статей – Зачем ей понадобилось сравнивать Нину с отцом, который только умеет что писать «напыщенные глупости»?